Глава девятая Спас положение Велерат. Через несколько томительных мгновений двинул рукой и сжал колено свинельда. «Молчи!» — так понял призыв старший из братьев и немного опомнился. «Сейчас и правда лучше промолчать и перевести дух». «Добиться этого будет трудно», — мягко сказал Велерат Тойсеру. «Госпожа Ульфхильд величайшая драгоценность среди женщин». Ей всего семнадцать лет, но она затмевает красотой всех, а рот ее ведется от богов. К тому же она так прославилась и первым своим браком, и местью за мужа. Мы не можем обещать тебе, что это сватовство сладится». Олов согласился отдать ее вашему брату», — ответил Тойсер. «А я уж, верно, не хуже его». «Мы передадим твое желание Олову и госпоже Ульфхельд». После этого Тойсер удалился вместе с его родичами. Но русы легли спать еще не скоро, трезвые, злые, наговорившись до хрипоты. «Ты же знаешь, — говорил Свинельд брату, — что сватать Ульфхельд за этого деда все равно, что за... за барсука в лесу. Она же и слышать об этом не захочет». «Знаю», — убедительно отвечал Велерат. «Не захочет. Она ни о ком слышать не хочет. Это я тоже знаю». Но если уж дело зашло так далеко, хазары пытаются мирян перекупить, и если мы хотим оставить их у себя под рукой, надо дать больше. Наше счастье, что у тех ёлсов сейчас ничего нет, кроме этой шубы. Будь у них пять таких шуб, нам бы и этой Дани не видать. «Дать больше значит отдать Мольфхельд? Может, и это не слишком высокая цена?» Они забыли, как оказались в наших данниках. Свинельт не склонен был к щедрости на дары. Придется им напомнить. Я уверен, Олов хотел бы этого избежать. Хуже войны в Мерема. Сейчас ничего и не придумать. Даже если мы разобьем и опять покорим их, земля будет разорена, поступления упадут. А надо ведь еще до Булгар добраться. Я уверен, когда Олов все это обдумает он сам станет уговаривать Ульфельд согласиться. Он может ее уговаривать до самого затмения богов. Она, ты знаешь, не та женщина, которая даст ущемить себя ради чужой пользы, а ей вся эта Меремаа даром не нужна. Когда они, наконец, ложились спать, Арнер, мрачно молчавший весь вечер, вдруг сказал, «Я знаю, кто самый умный во всей Меремаа». Свинельт издал некий звук, который можно было понять и как насмешку, и как вопрос. Да уж точно не я, а Сатана. Это некий Алмай-Патар из Восточной Меры. Я мало знаю об этом мудром, глядь, человеке и даже не уверен, что он жив. Когда он прослышал, что через его леса ползут эти хазарские гады, он сразу понял, давить их надо, как гнит, иначе добра не будет. Собрал людей и пытался с ними покончить. У него почти получилось. Но влез в дело жадный барсук Сурабай и решил оставить часть живых для выкупа. Потом опомнился и хотел дать им замерзнуть к Йолсам. И у него тоже почти получилось. Но тут явился я, такой добрый, глядь, и спас их. Отогрел и откормил. И даже вернул шубы, глядь. А надо было послушать Алмая и передавить их всех, пока они не открыли свои вонючие пасти. «Тот Алмай боялся нас!» — хмыкнул Вигги. «Это потому, что о них он просто ничего не знал!» Свенельд промолчал. Он был согласен, что по поневоле совершил ошибку и был намерен исправить ее как можно скорее. От озера Нера до озера келе лежавшего от него на юг, добирались три дня. Сперва по Где, потом по верхнему течению Нерли. На озере келе находилось такое же населенное Мирянское гнездо, как на Нера вокруг арки Варежа. Там была своя важная святыня — Синий Камень на берегу. Там же стояло селение, где сидел главный хранитель тамошних священных рощ — Пан Аталык. Проживая дальше от бюрланда и встречаясь с русами только во время сбора Дани, Южная Мерия сохранила более сильный дух независимости и к себе русов не пускала. Здешний погост стоял не в селении, а за несколько перестрелов от него, за отдельным тыном. После арки Варежа Свенель не ждал, что на озере Келе все пройдет гладко, и радовался, что взял с собой Арнора с дружиной. Хотя небольшая, всего десять человек, трое мирян, остальные русы, тоже частью из смешанных семей, Дружина Арнера была хорошо вооружена и снаряжена. Все побывали в сарацинском походе, были людьми проверенными и опытными, все имели привезенные как добычу шлемы, а пятеро — даже кольчуги. Вместе с виги получалось 12 человек. Их поддержку Свинельд весьма оценил еще и потому, что все они, как местные жители, знали язык, людей и обычаи Меремаа. После похода на Валгу каждый обзавелся булгарской лошадью, взятой в яле Сурабая и отряд мог считаться немалой силой. «Знаете, что я вспомнил?» сказал как-то по дороге Хальтер, вожак приведенных свинельдом наемников-свеев. «Я слышал, был один вождь, его звали Стюродноглазый, если не путаю. Рассказывали, что он набрал себе 12 человек в дружину и отбирал очень строго. У него в усадьбе лежал камень, и он принимал только тех, кто мог поднять этот камень». Годились ему только такие люди, кто не ведал страха и никогда не вел себя малодушно. Говорят, у каждого из них было силы, как у двенадцати обычных людей. «Берсерки?» — спросил Арнер. Они с Хальтером ехали рядом. После знаменитой битвы на Итиле Хальтер хромал на левую ногу, но завести хозяйство и осесть в Свеоланде или в Хольмгарде не пожелал, не мысли себе никакой другой жизни, кроме походной. Между походами он тосковал, терял сон и лез в глупые приключения, где мог свернуть себе шею без всякой пользы. Нет, я не слышал, чтобы из них кто-то носил медвежьи шкуры. У них было много странных обычаев. Они не перевязывали раны раньше, чем через сутки. Никогда не применяли силу к женщинам и детям. Они жили в древние времена? Нет, я в Свеоланде знавал людей, которые с ними встречались. Этот стюр... Был морским конунгом, всегда летом ходил в походы, а зимовать просился к кому-нибудь в большую усадьбу. Говорят, Холду приходилось тому, кто пытался ему отказать, но тем, кто его принимал, он давал очень дорогие дары. Он и его люди, говорят, совершили много подвигов. Правда, давно о них было ничего не слышно. Вы почти как они, вас тоже двенадцать, и вы вооружены всем на зависть». Хальтер оглянулся на вереницу всадников, где у каждого на седле висел щит с умбоном и упрятанный в кожаный мешок шлем. «Думаю, вы тоже совершите тут немалые подвиги». «Мы будем еще лучше», — заверил Виги. «Мы, Сарни, происходим от медведя, а это делает нашу отвагу куда выше обычной человеческой. Думаю, у вас скоро будет новый случай ее проявить». К берегам озера вышли ближе к вечеру третьего дня, пока еще не стемнело. Над мирянским селением, оно называлось Келебол, вился густой дым очагов. Лежащее неподалеку замерзшее озеро навевало жуть. Безграничное, совершенно ровное пространство, покрытое белым снегом, выглядело каким-то островом смерти среди земного мира. Полоса желтой сухой осоки, торчащей из снега, обозначала границу, где кончались ровные низкие берега и начинался лед. Пока обоз приближался, из селения показалась толпа. В этом ничего особенного не было. Как и везде, местные кугажи встречали сборщиков дани, чтобы обменяться приветствиями и условиться обо всем необходимом. Встреча обычно происходила перед воротами здешнего рушбола. Погосты эти у местных жителей все одинаково назывались «русский двор» но сегодня мере двигались с них по госту а к берегу озера где в двух трех десятках шагов от воды лежал синий камень у мири много священных камней, но этот камень озера кели был старейшиной над прочими он обладал силой исцелять болезни давать хорошую погоду для урожая ржи приплод скота обильное потомство людям изобилие рыбы в озере известно было что камень отличается беспокойным нравом При жизни дедов, как рассказывали, он лежал совсем в другом месте и перемещался чудесным образом сам. Причем эти прежние места указывали в разных сторонах и на разном расстоянии от нынешнего. Потомки давно умерших дедов, бывало, горячо спорили о том, где именно камень лежал раньше. Потом мирились на том, что он успел побывать и в том овраге, и на том пригорке, и в той роще. Более того, камень видели под водой и возле берега, и на глубине. Зачем камню бегать с места на место никто не мог объяснить, но всем было ясно, что такая подвижность обличает в нем особенно большую божественную силу. На каждый праздник ему приносили жертвы, а жаждущие исцеления или иной помощи так часто делали ему небольшие подношения, что редкий день на нем не красовались лепешки, яйца, лоскуты ткани, кусочки мяса или медовых сот, рыбины, бронзовые украшения или серебряные шелики. Несколько человек прошли к камню, судя по высоким шапкам и посохам, самые уважаемые кугожи, в том числе пан Аталык, как Свен мог разглядеть с коня. Прочие выстроились чуть поодаль, окружая камень полумесяцем. Переглянувшись со своими, Свинельд сделал знак обозу остановиться у ворот погоста, а сам проехал вперед к камню. Сопровождали его отрок знаменосец. Вешший ворона на высоком древке. Логи, его телохранитель, уроженец арки наполовину мирянин по крови. И Арнар. Еще издали в толпе и привлекало взгляд яркое пятно. «Сатана!» в полголоса воскликнул Арнар. «Шапка! Вот она! Я так и знал!» Того старшего хазарина? Свинельд бегло глянул на него. «Чья шуба? Она самая! Любопытно. А порты исподние он тоже кому-нибудь подарил. Егинчаку может. Шапка на соболях с большими ушами, которыми в метель можно закрыть лицо, с острым верхом, напоминающим верхнюю часть хазарского шлема, крытая узорным красным шелком, красовалась на голове пана Аталыка. На всем длинном пологом берегу озера не было другого пятна, способного соперничать с этой шапкой в яркости и привлекать все взгляды. Вещь сама по себе роскошная и дорогая, приличная только знатным и влиятельным людям, в этих местах она могла считаться такой же драгоценностью, как золотой самоцветный венец у греческих цесарей. Ее нахождение на голове у хранителя синего камня ясно говорило о присутствии где-то поблизости Самуила и его товарищей. С тем же успехом они могли бы просто стоять рядом с Аталыком. Не видя хазар, Не услышав еще ни одного слова, свинельт уже знал, с чем предстоит столкнуться. «Шапка, одним своим видом», — сказала ему все. Синий камень Келли-Озера имел еще одну удивительную особенность. Даже в самые снежные зимы снег на нем не держался. Длиной почти в два человеческих роста, сейчас зимой он казался темно-серым, но летом, во время дождя и особенно в грозу, наливался синевой грозовой тучи. На неровной поверхности камня виднелись черепа баранов, принесенных в жертву в последний зимний праздник, шары кьол. Среди них были и две свежие, явно положенные совсем недавно. Свинельт отметил это. Видимо, неурочное жертвоприношение было как-то связано с необычностью встречи. Вид камня наводил на мысли о грозе, о губительном гневе небесных богов, а колго стоявшие вокруг, будто бы молчаливо призывали эту грозу шагов за пять свенельд остановился и сошел с коня из уважения к святыне и седоборудым старцам остальные тоже спешились знаменосец и логи остались на месте Свинельд и арнер прошли вперед и встали возле камня напротив мирян сай Илэда, кутуредда по обратился обратился к каталыку приветственно подняв руку предписанные обычаям речи он знал на память хорошо ли живете как и положительный ответ «Юмалантау! Толтышке!» «Благодарение богам! Пожалуйте сюда!» Но сегодня Свенельд услышал нечто другое. «Мы, люди, кумужа синего камня, Нашу волю, Севендей, объявляем тебе!» Начал Аталык. При первых же словах Свенельд переменился в лице И положил руки на пояс. Меч, страж Валькирии, Висел у него на плечевой перевязи, И золоченая рукоять была скрыта под плащом, но острый жесткий взгляд его глаз цвета желудя вполне заменял оружие на виду. «Нам известно, что Олаф с правителями Хазар поссорился и торгового мира в Итилии лишился», — продолжал Аталык. «Более Олаф никаких нужных нам товаров предлагать не сможет, поэтому мы дань ему платить» более не будем. Теперь мы сами будем торговать серебром, медью и бронзой. И если Олов хочет получать эти товары, то должен с нами договор на новых условиях заключить. Вам, людям Олова, мы дадим позволение провести ночь на русском дворе и съестные припасы на один день. Завтра же вы должны поехать к Олову и ему... Слова наши передать. А дочь Олова в жены не желает получить почтенный кугыш. В на языке русов обронил арнар переведя для Свенельда эту речь. Как и Свинельд, он не удивился услышанному. Удивился одному, как быстро миряне Келе Озера пришли к этим мыслям, точнее, их привели. «Эти люди у вас», сказал в ответ Свенельд, И это не было вопросом. Казары. К нам прибыли посланцы Кагана и торговых людей Итиля, чтобы дружбу и выгодную торговлю нам предложить, подтвердил Аталык. Несправедливые условия союза с Оловым терпеть мы больше не будем, потому что теперь не мы от него в торговле зависим, а он от нас. Теперь слушайте меня. Сейчас же вы присылаете ко мне троих главарей этих. Свинельт вопросительно глянул на Арнера, и тот подхватил: Самуила, Хаварда, Ямбарса. Да, с остальными делайте, что хотите, но эти трое должны быть доставлены ко мне. Я вырву их лживые языки которые нанесли дерьма в ваши пустые головы, хотел он сказать, но сумел сдержаться. А завтра вы начнете подвозить дань, как у нас условлено. И перед камнем, — Свинельд указал на серую спину спящего чудовища, — подтвердите все ваши обеты. Тогда я забуду то, что здесь услышал. Иначе я возьму сам и дань, и головы этих людей, и ваши. «Послушай меня, Аталык!» — воззвал Арнар. «Эти люди обманули вас. Они простые бродяги, которые хотят одного — поссорить русов и мирян, вызвать между нами раздор. Вся Меря-Маа превратится в пожарище, а хазарам только того и надо. Они обещают вам выгодную торговлю, но хотят только того, чтобы русы не могли ездить в Булгарию через Меря-Маа, не нашли новые выходы на южные торги не усилились после ссоры с хазарами и не могли поддержать булгар, которые рвутся выйти из-под хазарской власти. Вот все, чего хотят эти ползучие твари. Ваше благополучие им не дороже плевка. Не поддавайтесь, как дети, на пустые посулы и не губите себя. Но миряне услышали из этой речи только то, что касалось возможного ослабления русов, а это ослабление они считали выгодным для себя и желали ему способствовать. «Это не пустые посулы», — возразил Аталык. «Ведь это правда, что вас больше никогда не пустят на торги Итиля?» «Правда, что вы и не сможете туда попасть прежними путями, потому что ты, — он кивнул на Свенельда, — ты, Севендей, разорил земли, где тот путь пролегал. Вы. «Везде несете разорение и смерть. Мы не позволим вам нашими богатствами пользоваться, а нам какие-то объедки бросать». Каган тоже хочет сохранить торговлю. Ради этого он послал к нам уважаемых людей с предложением равноправного союза, выгодного и нам, и ему. «Я несу разорение и смерть?» Безотчетный свинельт потер место в верхней части груди, где под слоями теплой одежды находился красный шрам. Но думал он при этом о шрамах Годо, трех шрамах на лице, которые тот вынес из первой, самой кровопролитной для русов битвы на Итиле. Тот день от этого отделяло без малого два года, низовья Итиля, от озера келе сотни дневных переходов. Но в речах Аталыка свинель совершенно ясно слышал отзвуки той битвы. Эхо и тиля неслось над белым светом, отдаваясь в Киеве, над берегами Дона, Упы, Аки, Волхова, Валги. Там был нанесен губительный удар прежнему, за века устоявшемуся укладу жизни многих и многих племен, родов и престолов. Тот уклад продолжал рушиться, а новый пока рисовался только в мечтах, только для тех, кто умел видеть далеко-далеко вперед, охватывать мысленным взором чуть ли не весь белый свет. Но пока важнее было не будущее, а сегодняшний день и необходимость уворачиваться от падающих обломков. «Вы не получите от Хазар никакой выгоды без помощи Олова», попытался убедить Мирян Арнер. «Аталык, и вы мужи мирянские, не позвольте, чтобы за эту шапку у вас купили мир в мире Маа достаток и волю ваших детей». «Три поколения, как мы, лишены воли!» сурово ответил Аталык. «Теперь у нас есть случай сбросить эту унизительную узду. Неудивительно, что вы этому противитесь». Время вашей власти прошло. Теперь мы сами будем собою собой править. Они зря говорят, что мы напрасно позволяем вам жить на нашей земле, — воскликнул другой кулгыш Егенчак. Если бы наши прадеды не позволили вам у нас поселиться, то и никакой дани не было бы. — Скоро вас тут никого не будет, — загудели голоса в толпе, стоявшей чуть поодаль. Выбросить вас с нашей земли, селение ваше сжечь. Убирайтесь к себе, врушма, и там живите. Не дадим больше нас грабить. Свинельд глубоко дышал, стараясь сдержать ярость и осознавая свое бессилие их убедить. Хотелось заорать, вдарить кулаком по синему камню, А еще лучше схватить Аталыка за бороду и бить о камень головой, пока не просветлеет в уме. Они как дети, что бросают в грязь лепешку, гоняясь за отражением луны в луже. Где им понимать, что для Хазара они букашки, живущие где-то за краем света? Равноправный договор им обещали. Будто Каган или Хаканбег, хоть на полвздоха может вообразить Аталыка равным себе. Будто он хотя бы знает, где это Кели озеро и вся эта Меремаа. А Талык и весь род его для хазар две-три сухие веточки, что бросают в огонь. Кого волнует судьба сгорающих веточек? Они для того и существуют, чтобы сгорать. Хазарам нужен огонь. Пожар, который охватит всю Меремаа и преградит русам путь к Булгару. А эти глупцы, считающие свое озеро и свой камень сердцем мира, с готовностью лезут в огонь. Будто Каган в Итиле спит и видит, как бы сделать их богатыми и счастливыми. Да он об этом деле знать не знает. Священному правителю Хазарии никто такой чепухой не досаждает. Глубоко дыша, свинель так долго молчал, пристально глядя в лица стоявших перед ним кугыжей, что они забеспокоились и стали чаще переступать широкими поршнями по утоптанному снегу. «Красивая шапка!» — отолык почти спокойно произнес свинельт. «Ничего здесь не изменить. Как и всякие смертные, миряне сделали свой выбор и тем навлекли последствия». Как говорится, никто не спасет обреченного. Красивая шапка от алык. Я прикажу никому ее не трогать. Пусть тебя с ней положат на погребальный костер. И когда ты в ней предстанешь перед Кугу-Юма, перед своими дедами, ты сможешь показать ее и сказать, вот какая дорогая у меня шапка. Я отдал за нее жизнь моих сородичей и мир в Мерямаа собственную жизнь. Но все же ради ста лет мира между Мерием А и Хольмгардом я дам вам время до завтра подумать. Пура-ю. Пура Доброй ночи, Мирянский.